У Васи было слишком скверно на душе, чтобы злиться всерьез. Он просто-напросто попытался прикинуть, чего же именно отряхнувшегося узбека ждать. Хорошо, если кинется во весь рост под пули, а если в глотку вцепится, если попробует, лучше всего его прикладом по яйцам. И тут же эти мысли напрочь вылетели из головы, потому что Мёртвый гром шевельнулся. Дёрнулись лапы, как бы отдельно от тела, сами по себе, согнулись, разогнулись. И снова, и ещё голова приподнялась тем же самостоятельным рывком, как на верёвочке вздёрнулась, и глухо стукнула о землю. "Пеши", говорю. Прямо-таки простонал Юсуф, весь красный, потный, дико таращившийся. Он лежал на боку, приложив к рту сложенные трубочкой ладони, тошно на выдыхал как-то по-особому, то нараспев что-то говорил, громко, упрямо, причитающе. Вася самую малость знал по-узбекски, но то, что он слышал, вообще на человеческий язык не походило. Так не походило, что жутко делалось. Но пёс-то шевелился, был мёртвый, но шевелился, дёргал лапами, головой, сотрясался всем туловищем, а глаза оставались неподвижными, стеклянными, и язык тряпкой свисал на сторону, и дыхания не было. Он вспомнил, что про Юсуфа давненько уже шептали, Хороший красноармеец, но человек потаенный, с чертовщинкой. Никто ничего не знал точно, но шепоток ходил на благоразумном отдалении от комиссара, не одобрявшего мистику, поповщину и прочую отрыжку старого мира. Потом все посторонние мысли вылетели из головы. На смену тупой безнадежности пришла яростная надежда, и он, лежа на боку, вжавшись в землю в неудобной позе, принёс Салиха радочно черкать на листке. Вырвал листок из блокнота, привычно сложил в четвер, сонул его в портдепешник и надёжно застегнул кнопку. Примечание. Портдепешник футляр на ошейнике служебной собаки, куда вкладывались депеши. Конец примечания. Ненароком прикоснулся при этом к собачьей шее и передёрнулся от омерзения. Это был уже не гром, шевелящийся, но холодное, твердеющее, окастеневшее нечто. Овчарка поднялась на разъезжавшихся лапах, покачалась, утвердилась на четырёх опорах. Это выглядело так, словно чучело поднимали на невидимых распялках. И тот же рванулось прочь в сторону заставы, будто кукла на веревочках быстро, очень быстро. Выстрелы загремели со всех сторон, и немало пуль угодило в цель с противным деревянным стуком. Вася видел, как дергалось собачье тело, как на боках появлялись дыры, Но гром, не останавливаясь, ни разу не споткнувшись, уносился вдаль незнакомым механическим аллюром. Со стороны басмачей послышались протяжные вопли, в которых сразу чувствовалось, страха было гораздо больше, чем злости. Определенно, кто-то у них громко поминал шайтана. Характер перестрелки изменился. Она стала какой-то неуверенной, словно противник на ходу перестраивал тактику, выбирал, то ли ему кинуться в атаку, то ли отступать. Пограничники отстреливались как могли. Продолжалось это не особенно долго, а вскоре пришла помощь. Сначала басмачи перестали стрелять, потом, после громкой отчётливой команды, кинулись к лошадям. Со стороны заставы послышались выстрелы. пара пулеметных очередей, а там и полуэскадрон развернулся в ущелье во всей красе с грохотом копыт, сверканьем клинков и лихим разбойным посвистом. Басмачи бежали, не принимая боя. Этого следовало ожидать. По каким-то их суеверным заморочкам считалось, что убитый сабельным клинком джигит, будь он хоть трижды правоверным, не был. в мусульманский рай уже не попадёт, хоть ты тресни. Как самоубийца у православных